Для кого написана эта книга? Для начала немного статистики. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. Депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за депрессии. Только экономике США она наносит ежегодный ущерб более 50 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя стоимость 290 миллионов потерянных рабочих дней, психотерапевтической помощи и снижение трудоспособности. По прогнозам ВОЗ к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров – инфекционные сердечно-сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым распространенным заболеванием, которым страдают женщины. Согласно проведенным в США исследованиям, люди, подверженные депрессиям, имеют в два раза больше шансов погибнуть от других заболеваний. 50% страдающих депрессией вообще не обращаются за медицинской помощью, а из оставшихся только 25-30% попадают на прием к психиатру. Униполярная депрессия, лидирующая причиной инвалидности в США среди детей старше 5 лет. Специальные исследования показали, что у 60% больных, обращающихся в поликлиники, обнаруживают депрессивные расстройства различной степени тяжести. Между тем, в результате диагностирования традиционными медицинскими методами, которые используются в поликлиниках, депрессия определяется только у 5% всех обращающихся туда депрессивных больных. Депрессию диагностируют у 22-33% госпитализированных больных, у 38% онкологических, у 47% больных инсультом, у 45% инфарктом миокарда, у 39% паркинсонизмом. Еще не так давно пик заболеваний депрессии приходился на возраст между 30 и 40 годами. Но на сегодняшний день депрессия резко помолодела, Ей часто заболевают люди до 25 лет. Среди тех, кто родился до 1940 года, число переболевших депрессией в возрасте до 25 лет составляет 2,5%. Среди родившихся в 1940-1959 годах этот показатель составляет уже 10%. Но более поздним годам точных данных нет, но рост данной тенденции сохраняется. От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают больные депрессии. По прогнозам, в 2020 году именно депрессия станет убийцей номер один. Человек в депрессии имеет в 35 раз больше шансов покончить жизнь самоубийством, чем вне ее. 50% людей с эндогенной депрессией и 20% с психогенной совершают попытку самоубийства. Каждому шестому это удается. Ежегодный каталог новых антидепрессантов достигает толщины 3 см. При единственном эпизоде депрессии вероятность рецидива составляет 50%, при втором – 70%, при третьем уже 90%. При депрессивном расстройстве хотя бы у одного из супругов разводы возникают в 10 раз чаще, чем в обычных семьях. Информация с сайта www.lossofsoul.com и еще о распространенности заболевания в России. В России до недавнего времени не были известны реальные цифры распространенности депрессии у пациентов общемедицинской сети. Проводившиеся исследования представленности депрессии в рассматриваемом звене здравоохранения носили фрагментарный характер. В 2002 году в России при поддержке исследовательского гранта фармацевтической компании «Сервье» Было проведено крупномасштабное многоцентровое эпидемиологическое исследование «Компас» клиника-эпидемиологическая программа изучения депрессии в практике врачей общесоматического профиля, национальными координаторами которого выступили академики Рамн Аганов, Альбинская, Смулевич, Вейн. Программа «Компас» проведена с сентября по декабрь 2002 года. Она охватила территорию Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Владивостока. Исследование осуществлено в медицинских учреждениях различного типа, поликлиниках, клинических больницах и госпиталях, городских, областных и республиканских диспансерах, клинических отделениях научно-исследовательских центров. В реализации программы приняли участие 800 врачей, терапевты, кардиологи, неврологи, Всего в программу был включен 10 541 пациент. Депрессию пациентов выявляли с помощью валидизированной в России шкалы депрессии Центра эпидемиологических исследований США, разработанной в 1977 году. Данная шкала признается весьма надежным инструментом для выявления депрессии в эпидемиологических исследованиях. Параллельно изучено влияние различных социодемографических факторов на наличие тяжесть депрессии. Согласно результатам программы Компас, почти четверть обследованных пациентов, 23,8%, имели на момент осмотра выраженное депрессивное состояние, ДС, набрали свыше 25 баллов по шкале ЦСД. У 22 процентов пациентов были обнаружены симптомы депрессии, набрали от 19 до 25 баллов по шкале СД, что указывало на вероятный, степень вероятности 90%, диагноз расстройства депрессивного спектра, РДС. РДС включают как собственно депрессии, так и широкий круг истеро-депрессивных, тревожно-депрессивных, тревожно-ипохондрических и иных состояний, симптомы которых значительно перекрываются проявлениями аффективной патологии. Распространенность депрессии среди больных, включенных в программу врачами разных специальностей, терапевтами, кардиологами, неврологами, достоверно не различалась. Выявленная частота депрессии у больных, наблюдающихся в общей терапевтической сети России, не противоречит соответствующим данным зарубежных эпидемиологических исследований. Распространенность депрессивных симптомов столь высока, что практически каждому второму пациенту, 45,9%, посещающему врача по поводу соматического заболевания, необходимо проведение диагностического поиска для выявления депрессии. Журнал «Консилиум медикум», месяц, номер 2, 2004 год. Вдумайтесь в эти цифры. У каждого второго человека в России, обратившегося к врачу, с большой долей вероятности могут быть выявлены те или иные симптомы депрессивного расстройства. Понятно, что остроту проблемы трудно переоценить. По поводу депрессии написаны многочисленные книги, проведена масса исследований, огромная научная работа. Большая часть этих книг и статей рассчитана на специалистов и описывает механизмы действия различных медикаментозных препаратов. Я не ставил своей целью повторить хоть в какой-то степени этот труд. Я опишу лишь в самых общих чертах о видах антидепрессантов только для того, чтобы вы могли понимать, с какой целью вам их назначают, задавать правильные вопросы своему лечащему врачу. Есть еще и какое-то количество книг, предназначенных для депрессивных больных, своего рода самоучителей по депрессии. Я перечитал в свое время горы такой литературы и пришел к выводу о полной ее бесполезности. Проблема в том, что эти книги написаны людьми, не испытавшими на собственном опыте, что такое депрессия. Они не имеют ни малейшего понятия о том, что чувствуют депрессивный больной. Эти книги полны рекомендаций вроде «измените свое отношение к проблеме», Старайтесь мыслить позитивно, совершайте ежедневные пробежки по утрам. Что можно сказать? Очевидно, что автор не знает, каково это просыпаться каждое утро в ужасе от того, что настал еще один день, что нужно заставить себя вылезти из постели, пойти на работу, промучиться там положенные восемь часов и без сил дотащиться до дому, отключить телефон, чтобы позитивно мыслящие окружающие оставили тебя наконец-то в покое. Забиться в угол кровати, свернуться калачиком и молиться о том, чтобы утро наступило как можно медленнее. Эта книга не претендует на статус научного исследования. Я не буду детально описывать причины возникновения и биохимические реакции, стоящие за развитием депрессии, сложные механизмы действия психотропных препаратов, применяемых для ее лечения. Это взгляд на депрессию изнутри, Попытка рассказать о том, что чувствует человек, находясь в таком состоянии. И самое главное о том, что из депрессии можно выйти, у меня получилось, а значит, должно получиться и у вас. Это непростой путь, нет универсального метода или таблетки, выпив которую можно было бы вернуть себе психическое здоровье. Если вы попали в число людей, описываемых бездушной статистикой в выше приведенной цитате, Борьба с депрессией должна стать самой главной вашей задачей, смыслом жизни здесь и сейчас, целью, без осуществления которой вам вряд ли стоит рассчитывать на достижение всех остальных. Поверьте мне, я знаю, о чем пишу. Я изучал медицину на протяжении семи лет в институте, еще шесть лет вынужденно потратил на изучение проблемы депрессии и методов ее лечения. Эту информацию вы не прочтете в медицинских учебниках, инструкциях к препаратам. Ваш лечащий врач об этом тоже не расскажет. Я не связан никакими цеховыми обязательствами и не собираюсь отстаивать свою точку зрения перед закостенелым медицинским эстаблишментом. Я признаю только один критерий – результат, и готов по этому критерию выдержать любые тесты и проверки. Все, о чем здесь написано, я испробовал на себе, кроме психоделиков и электрошока – Первое ввиду их незаконности, отсутствие психотерапевтов, имеющих опыт работы с ними, электрошок же мне просто не понадобился. Я успел соскочить с поезда до прибытия к этой станции. Большая часть терапевтических методов, применяемых для лечения депрессии, обладает той или иной степенью эффективности, и для достижения оптимального результата необходима их комбинация. Любой психиатр скажет вам, что прием антидепрессантов следует сочетать с сеансами психотерапии. К сожалению, этим познания и рекомендации большинства специалистов ограничиваются. Редко какой психиатр посоветует вам заниматься медитацией или гимнастикой Цигун. Еще меньшее число специалистов знакомы с техниками нейролингвистического программирования, и практически никто в России не знает о первичной терапии доктора Артура Янова. Не надо пугаться количества практик, предлагаемых мною, нет никакого смысла практиковать их все. Часть из них описана для того, чтобы их избегать и не повторять моих ошибок. Основой моей методики является первичная терапия, разработанная Артуром Яновым. Я убежден, что без серьезной проработки бессознательного материала очень трудно избавиться от истинных причин депрессии, Я считаю, что методы доктора Янова являются наиболее эффективными в настоящее время для достижения этой цели. В этой книге описан мой персональный опыт по выходу из депрессии, я очень надеюсь, что он окажется полезным для кого-то еще. Я знаю, что сейчас вам трудно поверить в то, что избавление возможно. Знаю, как надоели вам советы окружающих взять себя в руки, реплики «ты же мужчина» или «ты же мать», «подумай о детях, родителях, коллегах, интересах компании», Поверьте, я сам прошел через весь этот кошмар. Но я хотела бы предостеречь вас. Если вы страдаете депрессией, вам ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и воспринимать эту книгу как альтернативу медикаментозной терапии и психотерапии. Напротив, чем раньше вы начнете лечение, назначенное специалистом, тем больше у вас будет шансов навсегда избавиться от своей проблемы. Другое дело, что книга может помочь вам в выборе врача, понять причину ваших страданий, сэкономить время и деньги, которые вы могли бы потратить на всевозможных околомедицинских шарлатанов. Я очень на это надеюсь сделать завершающий шаг, совершить прорыв к окончательному выздоровлению. Я даю практические рекомендации и упражнения, которые помогли мне выбраться из черной дыры депрессии. Если вы, так же, как и я, безуспешно мотались от одного специалиста к другому, если вас лечили от всех возможных в мире заболеваний, пока не поставили настоящий диагноз. Если в аптеку вы заходите чаще, чем в супермаркет, если от количества и цвета принимаемых таблеток уже рябит в глазах, эта книга для вас. Помните, выход есть.